Стоп-лосс По поводу стоп-лоссов, защитных ордеров, между трейдерами разгораются порой нешуточные споры. Подавляющее большинство трейдеров считает стоп-лоссы совершенно необходимым элементом торговли, а их отсутствие признаком непрофессионализма. Книга Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» так и заканчивается словами «Всегда ставьте стоп-лоссы». Один трейдер однажды сделал хорошее сравнение, сказав, что использование стоп-лоссов должно быть настолько же естественным элементом торговли, как мытье рук перед едой. Другая часть трейдеров считает, что стоп-лоссы приводят к напрасным убыткам, так как видны маркетмейкерам и намеренно ими срываются. Позиции действительно часто выносят по стопу на самых крайних экстремальных точках, после чего рынок устремляется куда надо. Что можно сказать по этому поводу? Правы и те, и другие. Трейдеры, не использующие стопы, действительно могут за короткое время нарастить капитал быстрее, пересиживая большие просадки, но потеря капитала для них – лишь вопрос времени. Необходимо понимать, что в долгосрочном периоде издержки от неиспользования стоп-лоссов все же превышают издержки от случайных досадных срывов стоп-лоссов, ибо однажды рынок двинется против открытых позиций настолько сильно, что от капитала трейдера, не выставившего стоп-лоссы, если он держит на рынке весь свой капитал, не останется ничего. В защиту трейдеров, выступающих против использования стоп-лоссов, все-таки сказать кое-что можно. Торговлю на валютном рынке на самом деле трудно назвать игрой с нейтральным математическим ожиданием. И причина этого лежит не в комиссиях, а как раз в стоп-лоссах. Дело в механике стоп-лосса. Срабатывание стоп-лосса, как правило, представляет собой выброс на рынок ордера по рыночной цене то есть заявки выбрасываются на рынок против близлежащих встречных ордеров. Это совсем не то, что спокойный лимитный ордер по фиксированной цене. Представьте себе, что происходит, когда рынок недостаточно ликвиден. Срабатывание одного крупного стоп-лосса влечет за собой срабатывание другого, и все это приобретает лавинообразный характер, как эффект домино или снежного кома. Изменение курса валюты, либо цены актива в таких случаях, может иметь взрывной характер. Когда на рынке нет большого количества заявок, движение происходит, перескакивая через участки вакуума в книге ордеров, и стопы срабатывают по самым невыгодным ценам для тех, кого выносят, создавая ту самую рыночную неэффективность. Эта неэффективность активно эксплуатируется теми, кто имеет исчерпывающую информацию о стоп-лоссах, крупными инвестиционными банками. Крупные банки имеют перед собой книгу заявок огромного количества клиентов и знают, на каких уровнях сосредоточены пучки стоп-лоссов. На тех уровнях, где срабатывание стоп-лоссов, скорее всего, выдохнется, крупные банки могут заранее выставлять лимитные ордера против движения, вызванного стоп-лоссами. Смею предположить, что то же самое происходит и на микроуровне, когда дело касается стоп-лоссов небольших объемов. Только здесь в дело идут разнообразные высокоскоростные алгоритмические системы. Добавьте к этой картине инсайдеров, располагающих информацию о предстоящих статистических данных и предстоящих крупных потоках. И получится, что рынок — это гигантский пылесос, который ежеминутно забирает деньги у слабой части. А представление об игре на финансовом рынке как об игре с нейтральным математическим ожиданием весьма далеко от истины. Но вернемся к стоп-лоссам. Они могут быть двух типов. Первое. Стоп-лосс, выставленный на рынок в виде ордера. Второе. Стоп-лосс, не выставленный на рынок, то есть ментальный или находящийся в голове трейдера. Когда вы используете реальные стоп-лоссы и выставляете защитные ордера на рынок, часто происходит следующее. Вас выносят в самой крайней точке после чего цена мгновенно отскакивает обратно, а вместе срыва стопа образуется свеча с тенью длиною в столб. Если трейдер использует стоп второго типа, то при достижении рынком уровня, на котором имеется ментальный стоп-лосс, он проводит повторный анализ, реконсидеринг, в результате которого принимает решение сохранить позицию или же закрыть ее. Благодаря такому подходу трейдер избавляется от досадных, случайных выносов. Порой бывает принципиально важно, каким именно образом ведет себя цена в первые несколько минут после достижения уровня стоп-лосса. Ментальный стоп-лосс дает трейдеру эти несколько дополнительных минут, предоставляя возможность побыть в стороне от рынка. Такой подход, однако, имеет следующие очевидные минусы. Риск того, что рынок улетит против трейдера, очень быстро и далеко. Риск того, что трейдера охватит паралич, и он не найдет в себе силы признать ошибку. Я не рекомендую использовать ментальные стоп-лоссы. Стоп-лосс второго типа, ментальный, может быть прерогативой только опытного трейдера, обладающего железными нервами и стальной самодисциплиной торговать без выставленных стопов и каждый раз находить в себе силы признавать ошибки и закрывать убыточные позиции вручную, это колоссальная психологическая нагрузка, которая очень быстро приводит к психологическому выгоранию трейдера. Тем же, кто все-таки решил идти по этому пути, я могу порекомендовать следующее. Если вам тяжело признавать ошибку, когда рынок идет против вас, делите позицию на 3-4 части и закрывайте ее постепенно через равные промежутки времени. Психологически это значительно проще, чем порезать за раз целую позицию. Выделить типы стоп-лоссов можно также на основе того, каким образом выбирается их уровень, или, если быть точнее, после чего осуществляется выход по стоп-лоссу. Исходя из этого, стоп-лоссы можно классифицировать следующим образом. первое стоп-лосс привязаны к техническому уровню. Второе, расчетный стоп-лосс. Третье, паттерн стоп-лосс. Четвертое, стоп-лосс на основе смены фундаментальной обстановки. Пятое, стоп-лосс на основе времени. В первом случае стоп-лосс привязывается к такому уровню, достижение которого, на взгляд трейдера, меняет техническую картину. Таким уровнем может быть определенная зона поддержки или сопротивления, предыдущий важный максимум-минимум, максимум-минимум свечи. Стоп-лосс второго типа более простой и прямолинейный. Он вытекает из риск-менеджмента. К примеру, ваш стоп-лосс 50 пипсов на парах евро-доллар, фунт-доллар или австралийский доллар к доллару США. Это пример расчетного стопа. С точки зрения дисциплины, использовать расчетный стоп-лосс эффективнее и проще, чем стоп-лосс первого типа. Но многие трейдеры критикуют расчетный стоп-лосс как не имеющий логики с точки зрения технической картины. Важно эффективно комбинировать стоп-лоссы первого и второго типа. Допустим, ваш стоп-лосс составляет 30 пипсов. Если нет возможности привязать 30-пипсовый стоп к техническому уровню, значит необходимо искать другую точку входа, ждать более выгодного уровня. В таком ключе вход в позицию фактически определяется стоп-лоссом. Идеальным является такой стоп-лосс, который мал по абсолютной величине и привязан при этом к важному техническому уровню. Среди трейдеров есть целый класс, который торгует что называется, от стопа. Такие трейдеры ищут моменты, где прежде всего можно войти с минимальным стопом и где вероятность срыва этого стопа крайне мала. Я не могу сказать ничего, кроме хорошего, в адрес такого подхода. Рассмотрим пример. Допустим, по вашей системе риск-менеджмента стоп-лосс составляет 40 пипсов. На часовом графике вашего монитора появляется часовая свеча размером как раз в 40 пипсов. Она закрывается с явным намеком на движение вверх, рисует новый минимум за последние несколько свечей, но закрывается выше предыдущей свечи. Если закрытие этой свечи происходит на максимуме, это говорит о том, что в свече есть моментум. Моментум в переводе с английского означает движущая сила, импульс, инерция, кинетическая энергия. На закрытии свечи вы покупаете. Стоп-лосс размером в 40 пипсов, выставленный на уровне минимума данной свечи, будет соответствовать требованиям вашей системы управления рисками, а также будет иметь смысл с точки зрения технической картины. На этом классификация стоп-лоссов не заканчивается. Существуют стоп-лоссы и других типов, хотя используются они реже. В случае паттерн стоп-лосса защитный ордер привязывается не к конкретному линейному уровню, а формированию на графике целой фигуры или модели или картины, противоречащей направлению изначально открытой позиции. По сути, это разновидность ментального стоп-лосса. Также можно осуществлять выход из позиции при смене фундаментальной обстановки. Такой подход используется при долгосрочной торговле с пониженными рисками. Некоторые профессиональные трейдеры из крупных банков продолжают удерживать позиции даже после резкого неблагоприятного движения, если уверены, что в фундаментальном плане ничего не изменилось. Наконец, можно ликвидировать позицию, если время вышло, а ожидаемое не происходит. Лично я использую такой стоп-лосс довольно часто. Если то, чего я ожидал от рынка, за определенное время не реализуется, игра становится мне неинтересна. Если того движения, которого я жду, нет, а входить я считаю нужным только в ожидании сильных движений, то это как минимум повод насторожиться. Часто я либо полностью выхожу из позиции, либо значительно ее сокращаю. А теперь небольшая лекция для тех, кто редко ставит стоп-лоссы. важно. Ценность стоп-лоссов, помимо ограничения убытков, состоит в том, что они помогают снять психологическое напряжение и устранить привязанность трейдера к позиции. Если вы не можете заставить себя использовать стоп-лоссы, я предлагаю вам следующее. Используйте стоп-лоссы всегда, но дайте себе полную свободу открывать позиции сразу же после выноса стоп-лосса, в том числе и повторно открываться в ту же сторону. Поверьте, чаще всего, освободившись из тисков позиции, вы уже не будете открывать повторную позицию. Ценность стоп-лосса состоит именно в том, что он освобождает из плена позиции. Позаботьтесь о себе заранее. Если открыть позицию без заранее определенных условий выхода, то вас охватит паралич, и график с пляшущей ценой вас загипнотизирует. После того, как трейдер выходит из позиции по стопу, у него появляется возможность переоценить рыночную ситуацию. Но для этого после выхода ему необходимо прийти в себя от стресса, то есть выждать, потому что эмоциональная напряженность спадает не сразу. Когда эмоциональная привязанность к позиции пройдет, можно трезво и объективно оценить картину.